Планкит снова уселся на свой камень, зажег погасшую сигару и снова задымил вместе с драконом. Через несколько минут появился Сэм, уже изрядно уставший, со старинной книгой-подмышкой, волоча за собой длиннющий меч. «Добрый день, шкипер. Я еле ноги таскаю. А где дракон?» «Вот он, старик. Видишь? Еще дрыхнет. Наверное, плотно позавтракал» кем-нибудь. — кем А тебе я вижу худо. — Да. Какой... Э... Какой он, этот дракон? — Не стану скрывать от тебя, старина, здоровенный, зверюга излющий Оборудован по всем правилам, разве только кухонной плиты не хватает. Гляди-ка. Сэм взглянул на дракона. — Пожалуй, у него и плита есть, сказал он мрачно. Он сел и открыл древнюю книгу. — Нашел время читать, старик! — Это книга наставлений для дракона-борца. Король где-то раскопал ее для меня, — сказал Сэм, листая страницы. Ей-богу, мне кажется, старикан впадает в детство. Единственный король, которого я знал близко, — это ум дун -Госло с берега слоновой кости. Всучил ему 250 будильников и 5 граммофонов. Из них играл только один. — Поговорим лучше о драконе, — сказал Сэм с беспокойством. — Как, по-твоему, какой он? Мечехвостый, копьехвостый с желтым крестом на брюхе, рогохвостый или же рыбохвостый с красными отметинами? — Понятия не имею, старина. — Ты, конечно, как знаешь, но я не собираюсь подходить близко и осматривать его хвост. — Я не собираюсь, — сказал Сэм снова, уткнувшись в книгу. Планкет поглядел на дракона. Густые клубы дыма все чаще вырывались из его ноздрей. Он, кажется, разводит пары. Боже! Сэм в отчаянии поднял голову от книги. Планкет крепко пожал ему руку. — Ну, желаю успеха, старик. Рад бы помочь тебе. Да сам знаешь, это против правил. Я буду тут, поблизости, вон на той тропе. — Счастливый старик! Убедившись, что дракон на него не смотрит, Сэм попробовал раз-другой взмахнуть двуручным мечом и понял, что это нелегкое дело. Теперь дракон изрыгал дым без передышки и пыхтел, как рассерженный паровоз. Сэм подошел поближе, чтобы поглядеть на него, но сразу попятился. — Эй! Это был Планкет, он вернулся на поляну. — Что, уже началось? — спросил он громким шепотом. — Нет еще, но он пыхтит, как паровоз. — Тебе придется бросить ему вызов, старик. Такое правило. Молчал бы уж насчет правил. — Сэм, старик, ты не волнуйся. Ну, теперь уж, пожалуй, дело за тобой. Воображаю, как прозвучит этот вызов. Смех один. Сэм кое-как совладал с собой... Крепко сжал рукоять меча и подошел к дракону почти вплотную. — Послушай, — начал он громко, но с дрожью в голосе, — я вызываю тебя э -э на поединок. Но ведь драться на смерть не обязательно, как по-твоему? Дракон открыл желтоватый глаз величиной с глубокую тарелку. Сэм попятился. — Ну, что скажешь? Несколько дружеских раундов и будет, а? Такая разминка пойдет тебе на пользу. Ты слишком много куришь. Но помни, я бросаю тебе вызов, чтобы потом не вышло недоразумений. — Сэм, — сказал дракон, — бросьте. — Бросить? Сэм был поражен. — Ну да, ведь это я. То есть как это ты? Это я, Димок. Димок? Что же вы делаете в брюхе у дракона? Я не в брюхе у дракона, сказал Димок с раздражением. Я есть дракон. Откуда же вы тогда знаете, что вы Димок? Знаю, и все тут. Откуда вы знаете, что вы Сэм Пенти? И не думайте, что быть драконом такое уж удовольствие. — Это все равно, как если у тебя изжога от макушки до самых пяток! — он закашлялся. — А к тому же жара, дым! — Как же это получилось? — Волшебник Мальгрим заколдовал меня. Сперва он превратил шкипера в красного рыцаря, а потом меня в дракона. — Но погодите, — сказал Сэм, — ведь я должен вас убить, чтобы жениться на Мелисенте. — Не валяйте дурака, Сэм, — поспешно сказал Димок. Мы с вами всегда были друзьями. Ни к одному из наших художников я не относился лучше, чем к вам. Если вы считаете, что заслужили повышение, я охотно поставлю этот вопрос перед правлением фирмы. — Погодите, — сказал Сэм. — Прежде всего, я не намерен возвращаться на службу. — А вы в таком виде все равно не можете поставить вопрос перед правлением, верно ведь? — спрашивается, что же мне теперь делать. Я поклялся бросить вызов дракону.